Глава двенадцатая, где для героя открывается очередное окно возможностей, из которого здорово сквозит. Смотреть награды я не стал, не до того было. Счетчик времени показывал, что времени у меня осталось всего ничего, а дел еще хватало. Но прежде всего прочего я устремился туда, где на камнях по-прежнему недвижимо лежал Гунтер, — Впрочем, нет. Когда я приблизился к нему, он пошевелился, а после даже попытался привстать. — Жив! — сообщил мне брат Мих, успевший к рыцарю прежде меня. — Глазами крутит, что-то сказать хочет. — Ох! — пролепетал фон Рихтер, бледный как лист бумаги. — Кто победил? — Угадай! — предложил ему я. — Кто, если... Вот он тут! «Я — сталь, а сталь брякает, и тебя никто не стремится добить!» «Опять все самое интересное пропустил!» Расстроенно изрек рыцарь и снова потерял сознание. «Кто о чем?» — вздохнул брат Мих. «Лично у меня чем дальше, тем больше возникает желание бросить все и уехать куда-нибудь в глушь, да такую, чтобы никого не видеть!» Пасеку бы там завел, огород разбил, рыбу ловил, может, даже женился. Спился бы ты там, заверил его я, без адреналина и того, чтобы кого-то не убить хотя бы раз в неделю. Мы рабы своих привычек, дружище, так что принимай жизнь такой, какая она есть. Давай, присмотри за ним, а я пойду кое-что сделаю». В первую очередь я собирался собрать вещи погибших соратников. Нет, сомнений в том, что седая ведьма вернет, мне их не возникало, но правильнее будет, если я сам их им верну. Репутационно правильнее. Впрочем, я опоздал, коконы сокланов уже успела опустошить лавиния, которая тоже осталась жива. все собрала сказала она когда я подошел к ней в последний момент успела вещи в ахмарке вон тот парень чуть к рукам не прибрал молодец похвалил я ее и в бою ты себя отлично показала спасибо зазардилась магесса на арену с нами в следующий раз пойдешь нечего такому таланту пропадать славная славная девушка подтвердил бахрамиус подходя к нам техника слабовата но это ничего тут просто время нужно и если у вас юная ханом будет желание я бы мог немного с вами позаниматься лавине на мгновение застыла а потом радостно взвизгнула квест Тряхнула она меня за руку. «Кабандор! Я взяла скрытый квест!» «А что за награда?» Раздался у меня за спиной голос седой ведьмы. «Индивидуальный или как-то можно?» «Нельзя!» Не поворачиваясь, произнес я. «Мы, конечно, друзья и соратники, но все же не будем ломать друг другу игровой процесс, ладно?» Хочу напомнить, что Линц Лохины не поставщики квестов приключений для гонщик смерти, поскольку у нас есть свои сугубо внутренние интересы. Это один из них. «Лавиня, что ты должна сказать досточтимому Бахрамиусу?» «Спасибо огромное!» – девушка отвесила старому магу церемонный поклон. «Почту за честь!» «Редкое сочетание!» «Красивая, неглупая и учтивая!» — причмокнул тот. «Ох, лет шестьдесят назад я бы...» «Уф, что я бы...» «И нестроптивая», — добавила седая ведьма, «не то, что другие представители клана Линцлохин». «На меня намекаешь», — без безобиняков осведомился я. «Нет, к тебе претензии отсутствуют, но разве что могу попенять за то, что кое-кто из твоих сокланов понятия не имеет о командной работе в условиях инстанса, приказы лидера не выполняют, сами решают, что, как и когда им делать, а это непорядок, подобное может сказаться на конечном результате, сведя на нет общие усилия». Это она речь о вахмурке ведет, который то ли по своей гномьей упертости, то ли еще по какой-то причине покинул отведенную ему позицию и стал действовать самостоятельно. А самое обидное то, что формально ведьма права, и спорить тут не о чем. А раз не о чем спорить, то станем соглашаться. Почему нет? «Резонно, разумно», — согласился я на этот раз, повернувшись лицом к говорившей — И, как мне кажется, это достаточное основание для того, чтобы наши с тобой кланы в ближайшем будущем не участвовали в совместных мероприятиях, дабы действия воинов Линц-Лохинов не навредили кому-либо еще, кроме них самих. Такое решение тебя устроит. «Вот чего ты опять начал, а?» — поморщилась глава гончих. «Чего опять в бутылку лезешь? Это общая практика». То же самое тебе любой другой опытный игрок скажет, и я еще очень мягко высказала свои претензии. Какой-нибудь мастер-стрекоз твоего гнома за подобное своеволие по самую бороду в землю вогнал бы. — Ты меня слышишь вообще? — Тебе, говорят, согласен, совсем согласен. «Что же до мастера стрекоз? Тут фиг знает. Мы не настолько хорошо друг с другом знакомы и в общие инстансы не ходили. Хотя врать не стану, я бы от подобного не отказался. Просто из соображений любознательности. Как-никак воины света – игровая легенда. Представляю, как слаженно они работают». «Так, осталось четыре минуты!» – крикнула Седая. «Ведьма, поворачивайся ко мне спиной!» «Еще раз проверяем все темные уголки, переворачиваем все коробки, бочки, телеги, что только можно. Гурвинок, ты чего тут стоишь, уши греешь? Работаем, работаем!» Воин со столь забавным ником, находящийся неподалеку от нас, кивнул и коротким ударом ноги разнес в дребезги стоящую рядом бочку. «Ближе к вечеру получишь свою долю», — сообщила мне ведьма, не поворачиваясь. Хочешь золотом, хочешь амуницией, не обещаю, что прямо отсюда взятый, но хороший. амат за тебе напишет», — отмахнулся я. «У нас он за товарно-денежные отношения отвечает, так что все с ним решай». Не думаю, что она надумает меня напарить с причитающейся клану долей, хотя некоторая кривизна в происходящем есть. Я ведь не знаю, что именно ее люди забирают из выпотрошенных тайников, что лежало в сундуках, стоящих тут и там, какие вещички остались после довольно высокоуровневых разбойников. Рыночная стоимость рыночной стоимостью, но иногда она не очень соответствует ценности самого предмета. Вывод. «В первый и последний раз иду в инстанс или рейд со сторонним кланом. Вернее, даже не так. Привлекаю к нему своих ребят, что игроков, что НПС. Не стоит оно того, за что они сражались и умирали, за безликое золото, которое нам сегодня отсыплют гончей смерти. А в чем фан? Самое вкусное в таких забавах, получается, мы и прозевали». Мы не запустили свои жадные лапы в добро, которое осталось после смерти упорного и сильного противника. Мы не забрали себе все, что он накопил. Процесс — это здорово, это интересно, но без награды он не имеет смысла. А тут награды, получается, и нет. «Так что я сам, возможно, с кем-то куда-то еще схожу». Зная мое везение, смело можно предположить, что ситуации вроде сегодняшней еще непременно случатся, но своих подтягивать к этому не стану. — Да, вот еще что, — пощелкала пальцами глава гончих ты имущество колдуна-то мне отдай, оно тоже часть добычи. — Нет, — качнул головой, — я не отдам. — В смысле? — переспросила моя собеседница. «Не поняла?» «Не отдам!» — по слогам повторил я. «И сразу, я не крыса, себе его тоже не оставлю, я его обратно владельцу отошлю. Если ты не заметила, этот Грисвелл был игрок». «Зачем?» — похоже, абсолютно искренне изумилась седая ведьма. «Поясни. А почему нет?» Парень дрался до самого конца, вел себя достойно, пощады не просил. "Да? А как же не забуду, не прощу?" уточнила глава гончих. "Я таких знаю, он на самом деле не забудет и не простит". Походу чувак просто роль отыгрывал, отмахнулся я. Хорошего демонизировать. Ну а если ты права, то тем более надо ему вещи отправить. Мне сейчас, если честно, Не до свар местного значения. Без них головной боли хватает. Самое забавное, что я почти не врал. Мне на самом деле понравилось, как держался этот грисвел Есть у парня яйца, сразу видно. Ведь понимал, что дело Сауласа товарищи Табак, что Бахрамиус с нашей поддержкой его уделает, но не смылся, хотя, наверное, и мог бы, поскольку это был наш инстанс, а не его. Нет, он принял бой. Да и вещички от него остались больно специфические. Парень явно выбрал темную сторону силы, потому у доброй половины его вещей имелись серьезные ограничения по мировоззрению игрока, подразумевающие то, что носящий их явно не относятся к хорошим ребятам, а у парочки предметов так и вовсе штрафы. То есть та же лавиня носить их не сможет, поскольку она не посещала тёмные капища и не приносила там жертвы. Кстати, речь шла о капищах, посвящённых ушедшему в великое ничто Богу Чемошу. Вот так-то! Те два предмета, о которых идёт речь, были сделаны по рецептам из его наследия, о чём свидетельствовала сноска в описании». «Надо будет про это с Эмади рассказать. Не верю я в такие совпадения. Нет, чем аж точно пал я это видел своими собственными глазами. Но дело-то его, как выяснилось, живет. Хотя...» «Может, и жаль, что пал Уверен, что он при нынешних раскладах оказался бы на нашей стороне. В смысле, заодно с Теомат». Кто уж из этих двух стал бы вести партию первой скрипки, фиг знает. Но два бога за спиной лучше, чем один. А если в комплекте с Чемошем с нами заодно оказалось бы хоть сотня бойцов уровня Грисвелла, мы бы Эйгены без всякого принца взяли. И тем более без воинов света. Кстати, о принце. Он ведь скоро прибудет на место, а после двинется в сторону столицы, и мне в этот момент нужно быть рядом с ним. Там же город надо захватывать, тот, который первым из всех окажет сопротивление, а после над ним стяг водружать. Раздается щелчок, вокруг вспыхивает радуга, следом за ней раздаются звуки фанфар, а перед моими глазами появляется обширный лист статистических данных, в которых зафиксированы все успехи нашего коллектива в пройденном инстансе. Лично для меня в нем ничего интересного нет, кроме, пожалуй, строчек, касающихся умения подчиненных седой ведьмы из камня в воду выжимать. Собрано трофеев, включая тайники, 96,7%. Бонусная награда за усердие каждому участнику, включая погибших, Пять тысяч опыта, семь тысяч золотых. Мастерство есть мастерство. Уверен, мы бы такого результата не достигли, ибо нет еще у нас такой хватки. Но оно может и к лучшему. Нет, оно, конечно, стремление во всем дойти до самой сути само по себе прекрасно, но не мой это путь. Я для этого слишком раздолбай». Ну да, звучит данная фраза не сильно по-русски, но зато принципиально верно. Когда в сполохе радуги померкли, я обнаружил, что нахожусь на ступенях у жиротной мне лестницы, той, что ведет во внутренние покои королевского замка. Рядом со мной стояла лавиня, а вот седой ведьмы и ее ближников в окрестностях не наблюдалось. Любопытно. Отбывали-то мы все вместе из одной точки, а вернулись, выходит, каждый на свою личную. «Вещи мои, где?» – мигом осведомился у меня в вахмурка. «Не забыл их там?» «И мои?» – присоединилась к нему мысль. «Надоело в нижнем белье шастать, плюс королева меня в таком виде заметила, и разоралась точно папка у подъезда». «Правда, почему-то большей частью тебя, — командор склонила на все лады, — мол, сам жизнь по-людски не живешь, и всем, кто вокруг тебя находится, ее портишь, ну и еще всякое разное». «Вот такие у нас невысокие отношения», — отмахнулся я. «Лавиния, раздай ребятам их пожитки». «А где все остальное?» требовательно спросил у меня омадзе который оказывается тоже ошивался здесь выбровшись наконец из укромных закутков замка где он добросовестно чах над златом а также иным добром инстанс особенно удачный как правило мероприятия прибыльное свяжись с седой ведьмой попросил я его она предупреждена о том что интересы ленслухинов в вопросе пилки добычи будешь представлять ты «Разумная мера», — одобрил мои слова Амадзе, а после спросил чуть тише. «Но я так понимаю, что основной целью похода была невыгода». «Именно», — подтвердил я. «Ведьма про это в курсе?» «Полагаю, что догадывается». «Плохо», — вздохнул полурослик. «Это аргумент, который можно лихо использовать при торге. Мол, какая половина?» Мы помогали твоему лидеру в достижении квестовой цели и так далее». «Да и забей», — предложил я, — «пусть подавятся. Всего золота не заработаешь, все сеты не соберешь. Нет и нет». «Тоже позиция», — подумав, кивнула Мадзе. «И она мне даже нравится. Не люблю я гончих. Очень они хитро выдуманные. Вон даже воины света и то лучше». «А почему «вон»?» «Заинтересовался я, что кто-то от них пожаловал к нам в гости?» «Лично лидер», — казначей отодвинул в сторонку, размахивающую руками Эллирин, которая, похоже, невероятно быстро приживалась в нашем пестром коллективе, и за ней я увидел мастера Стрекос, сидящего на ступеньке и о чем-то беседующего с Сайрин. «Давно он сюда пожаловал», — сразу осведомился я у полурослика, — «Минут двадцать как?» — подумал, ответил тот. «Я как раз во двор вышел». «Двадцать?» «Значит, с тем, что я только-только в разговоре с седой ведьмой упомянул наше с ним возможное сотрудничество, это никак не связано?» «Наверное. Но при этом все равно непонятно, за каким лешим он сюда приперся. Мы с ним до вечера вроде все обсудили». сошлись на том, что я подумаю над его предложением. Чего же еще? Мастер-стрекоз словно почуял, что я на него смотрю, повернул голову в мою сторону и приветливо помахал рукой. «Ты же понимаешь, что они нас сожрут?» спросил у меня Амадзе. «Причем я не только о нашем клане, но и обо всем Альянсе. Они нас растворят в себе, как сахар в горячем чае». «Разумеется». Я изобразил рукой ответный жест. «Но с другой стороны, да и ладно. Или ты планируешь со временем завоевать весь континент?» «И я?» — хмыкнул казначей. «Да нафиг он мне нужен! Но если так случится, почти наверняка уйдет особенная атмосфера, которая у нас сейчас есть. А вот она мне очень нравится. Мы станем такими же, как все мелкие кланы». которые попали под контроль игровых китов, эдакой частью большого организма, нам дадут одно место в общем совете, обложат обязательной необременительной пошлиной, свидетельствующей о том, что мы теперь подконтрольны во всем и лишат свободы маневра. Когда-то именно так умерли шкуродеры, где мы с Каролиной славно чудачили – «Кстати, если ты ляжешь под воинов, она сразу же выйдет из клана, имею в виду. Кро, любой контроль противен, такая уж у нее натура, да и я свалю. Говорю сразу и прямо, чтобы потом обид не было». «Значит, не лягу», — потрепал его по плечу я. «Вы оба мне куда дороже, чем все кланы из топа. С вами весело». «С нами по-разному», — самокритично возразил мне Амадзе. Но зато у нас никто никого поедом не жрет, как в больших кланах водится. Ладно, пойду с ведьмой спешусь, в таких вопросах тянуть нельзя». Что до меня, то я тоже направился к почтовому ящику, решил не откладывать в долгий ящик обещанное седой ведьме благодеяние. А то ведь сейчас слово за слово с тем же мастером стрекоз, и закрутит меня нелегкое, а вещички грисвела так и будут болтаться в инвентаре. «Привет еще раз. Возвращаю тебе твое имущество. Сразу. Не расценивай это как попытку наладить отношения, связать тебя долгом или задобрить. Это не так». Все дело в том, что твои вещи вряд ли пригодятся кому-то из моих людей. Слишком же они специфичны. Ну и тот факт, что ты хороший боец и дрался до конца, тоже сыграл свою роль. Захочешь мстить, как и сказал, не вопрос. Один на один драться не стану. Разные у нас с тобой силовые категории и классы персонажей. Но если где-то когда-то сойдемся на поле битвы, то еще раз проверим, чья удача сильнее. С уважением, Хейген, лидер клана Линцлохины. Кстати, я бы от такого соклана не отказался. И дело даже не в том, что он действительно был бы для нас очень полезен. Просто этот парень, похоже, из тех, про кого говорят, он сильно себе на уме. Ну и плюс плевать он хотел на мир вокруг себя. А это качество особенно сильно приветствуется как раз в нашей сказке – Ну и адаптабелен до предела. Своим среди НПС стать, причем не каких-то фермеров, а на всю голову отмороженных бандитов, это, знаете ли, серьезное достижение, на которое наверняка ушло немало времени и сил. Вот только, сдается мне, он, помимо всего прочего, конкретный такой социопат, предпочитающий проводить время в компании неигровых персонажей и держаться подальше от игроков. А жаль! Освободился, мягко поинтересовался у меня мастер-стрекоз, или мне еще подождать. Да нет, я к твоим услугам, хотя, не скрою, совершенно не думал, что тебя нынче тут увижу. — Почему? — удивился глава воинов света. — Или мы не приятели — Так-то она так, просто мне тебе пока сказать особо нечего. «Ничего, зато у меня новостей полно, так что за нас обоих отработаю. Только давай куда-нибудь в сторонку отойдем, а то здесь очень шумно». «У нас тут всегда шумно», — отмахнулся я. «На том стоим. Ладно, сейчас пообщаемся, только дай мне пару минут». Вот все же сколько сюрпризов в себе таят эпохи перемен. Мог ли кто-то из «Завсегдата» файрола «Файролла» еще полгода назад представить себе ситуацию, в которой главе топового клана какой-то замухрышка будет говорить, что, мол, «Погоди, маленько освобожусь, поболтаем». Нет, для меня-то самого ничего особенного в происходящем нет. Я с самого начала особого пиетета перед игровыми легендами не испытывал, «Но вот у человека, который на игре повернут, а таких в файроле большинство, разрыв шаблона был бы ого-го какой! И дело не в том, что я вот такой весь крутой, просто не, не до того. У меня же постоянно то понос, то золотуха, времени на чинопочитание не остается». «Гунтер, ну ты чего, очухался?» Я подошел к рыцарю, который сидел на ступеньках, Потирал голову и щурился, глядя на солнце. «Или как?» «Все в порядке», — фон Рихтер улыбнулся. «Тот пожилой волшебник, что сражался вместе с нами, дал мне какое-то зелье. Я его выпил, и раны затянулись. Славный старикан, скажу я тебе. Как бы я ни любил их племя, но должен признать, и среди магов встречаются приличные люди». «Это да», — согласился с ним я, подумав, что надо будет непременно заглянуть к Бахрамиусу и поблагодарить его за все сразу, и за помощь в бою, и за Гунтера. «Встречаются!» «Было славно!» «Хасан Ибн Кемаль, как всегда, возник словно из ниоткуда. Спасибо за то, что дал мне немного размяться!» «Да тут еще вопрос, кто кому спасибо должен говорить», — усмехнулся я. «Если бы не ваши клинки, то кто знает?» «С нами было много хороших бойцов», — без тени лукавства сказал ассасин. «Они бы справились, поверь, хотя кое-кто и умер, да, из тех, кто остался жив». Он похлопал меня по плечу и направился ко входу в замок. За ним, чуть пошатываясь, и время от времени потряхивая головой, побрел и Гунтер. «О чем-то я с ним хотел ведь поговорить? А, -а, а Охрана моей инвалидной команды! Точно! Хотя, а смысл?» Король перевел всех старых и малых во внутренний двор замка, куда вряд ли кто просто так попадет, да еще и стражу приставил. Не стану я, пожалуй, дедушку Хасана тогда напрягать, приберегу этот шанс на будущее. А вот брата Миха я не увидел, может, он с докладом к руководству поспешил, а может, и дезертировал, решив все же воплотить в жизнь тот план, о котором рассказывал мне в пещере. «Так что сказать хотел?» — спросил я у мастера Стрекос, когда мы с ним покинули вечно шумную лестницу и отошли в сторонку. перво наперво хочу тебя уведомить о том, что в великой степи началась большая свара, что очень тебе на руку. Кто с кем воюет?» — заинтересовался я. «И в чем тут моя выгода?» «Варварские племена нынче утром сцепились с разбойниками», — пояснил глава воинов света в Такое время от времени случается. Кто-то кого-то не того ограбил или убил, после чего полыхнул большой пожар всеобщей вражды. Теперь с недельку или около того они друг друга станут уничтожать, а игроки на этом смогут поднять личные уровни, репутацию, подзаработать, да и просто развлечься. По сути, стандартный ивент, но для тебя это самое то». не знаю, какой именно у тебя квест, но он почти наверняка связан или с той, или с другой фракцией, просто потому, что других там нет. И более оптимальные условия для выполнения задания я просто не могу представить. Повезло тебе прямо скажем». «Забавно», — потёр я подбородок. «А если подробнее?» «Изволь», — охотно ответил мне мастер-стрекоз. «Изволь», Ты приводишь свой отряд, состоящий из полусотни отборных воинов либо к Рангхану, вождю племени грух либо к Рунгу, предводителю степных бандитов. У игроков в таких случаях всегда есть выбор, какой из сторон примкнуть. На аудиенции, которая непременно состоится, говоришь тому, кому пришел». «Желаю выступить на вашей стороне, поскольку в степи должен быть один поверитель, и это, без сомнения, именно вы. У тебя спрашивают, что хочешь взамен. В ответ ты изнакаешь несколько условий, одно из которых твое, а остальные я тебе потом перечислю. Ну, наш интерес в этом все же тоже должен быть, согласись. Дело сделано». «Нет, потом еще в паре стычек тебе непременно надо будет самому поучаствовать, причем желательно при этом пару-тройку противников завалить. Что варвары, что бандиты очень уважают тех, кто не прячется за чужие спины и не боится смерти. Это вопрос репутации, а на ней в степи, как и на севере, много чего завязано». «Вот так просто?» «Здесь большинство вещей вообще не такие сложные, какими кажутся на первый взгляд», — рассмеялся мастер-стрекоз. «При условии, что ты выбираешь правильный путь, правильные решения и правильную сторону». «Намек такой, что тоньше не бывает», — даже не скрывая иронии, отметил я. «Да какой там намек?» — пожал плечами мастер-стрекоз. «Как есть, так и говорю». Тебе нужно решить свои проблемы в степи. Мы готовы в этом помочь. Мои ребята уже на низком старте ждут отмашки. Отправляйся к ним, вставай во главе отряда и делай свое дело. По сути, твоя цель уже лежит на блюдечке с голубой каемочкой. Надо просто протянуть руку и ее взять. Вот только... Я не закончил фразу и с легкой ехицей глянул на мастера стрекоз. «Без всякого только!» Тот улыбанулся и очень умело меня передразнил. «Будем считать это небольшим дружеским подарком. Ничего нам взамен не надо, так забирай». «Да ладно!» — не поверил ему я. «Вот тебе и ладно!» И снова он меня поддел, причем моими же недавними интонациями. «Говорю ведь, повезло тебе. Одно дело — формировать отряд для того, чтобы в степи драться сразу со всеми, причем не ради клановой выгоды, а в интересах одного человека, причем он еще и со стороны. Мне волей-неволей пришлось бы объяснять совету клана, почему нам нужно это делать и в чем тут выгода. А здесь совсем другая ситуация. Мы такие ивенты не пропускаем никогда». потому так и так кого-то доподдержим да Вот я и решил совместить приятное с полезным. Что в его словах правды, дай бог, половина, не сомневаюсь. Если точнее, все, что насчет войны в степи, правда. Остальное — вранье чистой воды. Уверен, что рано или поздно он мне счет за свои услуги предъявит, причем в самый невыгодный для меня момент — Но это будет после, а не сейчас. И еще он прав в том, что другого такого шанса мне может долго еще не представиться, или вообще никогда с учетом того, насколько шустро разжимается пружина событий на континенте. Но это не единственный мутный момент, увы». Заданий-то в степи у меня два, и фигуранты их теперь выходят стоят по разные стороны баррикад, и вот кого мне выбрать? Ясно же, что как только я встану под знамена кого-то одного из этой пары, репутация со вторым тут же капитально просядет. Игровой баланс никто не отменял. Вот поди реши, что мне сейчас нужнее?» укрепить войско Тиамат свирепыми дикарями или добыть слезу Бога, и то и другое важно по идее. Хотя логичнее все же будет выступить на стороне племени Груукх, и на то есть как минимум три причины. Первая. Я напрямую попаду к некоему Рангхану, являющемуся у них вождем, «Ну да, в условии квеста «Ближний круг» указано, что я должен данное племя просто найти, но уверен на все сто, что в следующем задании меня обяжут заставить этого дикаря присягнуть Тиамат на верность. А вот насколько велика вероятность того, что у степных бандитов я сразу же встречусь с хранителем слезы Ууршем, и что стучись такое он вообще захочет со мной говорить? Нет, какой-то шанс на это есть». но не настолько большой, как в случае с варварами. Второе. Очень может быть, что задание с племенем Грук окажется одним из крайних в цепочке или вообще последним. Ну а вдруг? Хотя, конечно, вряд ли не может мне так повести но в любом случае все равно я по ней продвинусь дальше, и может быть... следующий фигурант, которого мне надо захомутать во славу богини, будет проживать не в таких диких местах, как Великая Степь. Ну и третье. До последней слезинки мне все равно в обозримом будущем не добраться. И дело даже не в том, что меня в принципе не тянет на серые пустоши. Я просто не знаю, как туда добраться. Вернее, один путь мне известен – но второй раз я его проделывать не желаю. А так, нет второй слезинки, нет нужды тащиться в те гиблые места, и вроде как все здорово. «Эй, ты со мной?» Мастер-стрекоз пощелкал пальцами у моего лица. «Алло!» «Значит, говоришь просто дружеский жест?» переспросил у него я. «Ты сделаешь это за просто так?» Скорее, надежды на долгое и плодотворное сотрудничество. Поправил меня глава воинов Света. Ну, в остальном, да. Ни я, ни мой клан с тебя за эту помощь ничего не запросим. Ну разве что Фу! шумно выдохнул я. разве что слава богу а то мне уж не по себе стало и даже на минуту показалось что мир стал добрее и чище вот ужасо где но теперь вижу с миром все в порядке но он все тот же и так разве что скажи а ведь ты уже успел побывать на серых пустошах да не на них самих покачал головой я Мне довелось штурмовать замок на том берегу Крисн, а это только преддверие. «Ну, пусть так», — усмехнулся мастер-стрекоз, причем тон его мне очень не понравился. «Но ты же знаешь, кто именно сейчас там окопался?» «Все знают. Черный властелин». Мой собеседник заложил руки за спину, обошел меня кругом, окидывая испытующим взглядом, а после накнулся, и в самое ухо прошептал я бы очень хотел с ним побеседовать лично устрой мне аудиенцию и мы в расчете